Глава тридцать девятая. Марк. Меня пришпиливает на месте. Буквально прибивает ее словами. Огнем охватывает сначала грудь, а потом и все тело. Я просто не смею податься за ней сейчас, после того, как предложил такую мерзость. А хочется догнать, схватить и вытрясти все это еще раз. Пусть повторит. Пусть скажет мне в глаза то, что она сказала своей подружке. Потому что не вяжется это ее «театр ничего более» и этот взгляд полной обиды. Я ведь видел, не слепой. Видел, как быстро билась жилка у нее на шее сейчас. Видел, как тяжело она дышала, когда «театр» так не реагирует. Тогда почему избегала меня? «Почему не вышло, когда я пришёл? Ведь дома была, с улицы виден свет был в окне её комнаты. А потом уехала, так мне бабушка её сказала. Я место себе не находил, крышу рвало, влюбился идиот. Так всё хорошо было раньше, просто, понятно, без напряга». И целок я обходил десятой дорогой, чтобы потом сопли не подтирать из-за «ты мой первый, я тебя люблю». Было такое. И со мной, и у пацанов случалось. Но на веснушке сломалась. Невинность отдала она, а втрескался по уши я. Где, блядь, логика? Что за сбой алгоритмов? Вселенная. Ты там бухала, что ли, как раз? Хреново. Мне тупо, хреново. Это болезнь какая-то, иначе как объяснить? Но да, я видел ее глаза сейчас. Видел. И пусть больше не чешется про театр. Надо успокоиться, в себя прийти. А потом найду и вытрясу из нее всё Прикрываю глаза и опираюсь на стену. Сползаю на пол. В башке вспышками картинки из детства. Девчонка курносая, щеки круглые, нос с веснушками. Волосы рыжие-рыжие, длинные до самых бедер. Распушились, на солнце блестят, а на лице у нее испуг. заплачет вот-вот. А все потому, что окружили ее стайка оборванцев. Замусоленные, перепачканные, Словно беспризорники стоят и хихикают. Во главе Женька Караваев. В первом подъезде с бабушкой живет и старшей сестрой. Она как раз со мной в одном классе учится. А потом они всей толпой начинают в девчонку из самодельных брызгалок пулять. Сволочи! Больно же ей, не видно, что ли? По глазам, в уши, резкими сильными струями в лицо. Продохнуть не дают. «Эй, мелюзга! А ну прочь отсюда, оголтелые!» Бросаюсь на помощь этому рыжему облаку. «Вон, я сказал!» Мелкие кидаются в рассыпную, но одного за ухо я поймать успеваю. «Пусти!» — верещит. «Больно!» «А девочке не больно?» Выворачиваю сильнее. Не убудет с него, тот еще бандит. «А, мы же просто играли!» «А вы спросили, она хочет так играть?» Чувствую такую вспышку злости на гаденышей, что руки потряхивает. Не помню, чтобы когда-нибудь так на кого-то злился. «Пусти уже, пусти!» Глаза говнюка наливаются слезами. «Не тронем больше эту рыжую!» «Обещаю». Отпускаю его, и пацан бегом сваливает к своим, а сам подхожу к девочке. Она сжимается вся и смотрит на меня загнанно и обижена. «Не тронут они тебя больше», — заявляю авторитетно. Девочка кивает и быстро моргает длинными рыжими, как волосы ресницами. Но говорить или расслабляться не спешит. Осторожно зыркает то на меня, то на затоптанную игрушку свою, которую банда мелких отобрала у нее, потрепала и закопала в песочнице. «Это твое?» Достаю игрушку, оказавшуюся резиновой лошадкой, отряхиваю песок и протягиваю девочке. «Держи». «Спасибо». Выдавливает жалобно, берет игрушку, И прижимает к груди, как нечто очень важное и родное. «Чупик хочешь?» Вспоминаю, что купил в ларке 2 и один остался в кармане шорт. Достаю его и предлагаю девчонке. Она снова тормозит несколько секунд, смотрит с опаской. «Ну, еще бы!» Эти же налетели, перепугали. Задолбали, блин, они. То котят из коробки у подъезда растащили, То на вишни ветки обломали, забор у школы за переулком погнули. Кто-то говорил, что даже щенка бабы Маши, что почту разносит, в посадку занесли. А на девчонку неместную вот налетели. Пора, наверное, с парнями нам отписочить их хорошенько, чтобы поприличнее вели себя. Девочка все же берет конфету и вдруг несмело улыбается. «Спасибо». Бьюсь башку о стену, у которой сижу. Раз, потом еще сильнее, чтобы почувствовать, чтобы больно стало. Усмехаюсь, вспоминая те свои эмоции из детства, когда улыбку эту ее в первый раз увидел. Что-то странное меня охватило, как-то защекотало в груди. Глубоко в подсознанке отпечаталось. А я ведь Киру, когда увидел впервые в универе, Взгляд зацепился, и я сам не понял, за что именно. А сейчас она бросила мне в лицо, и я вспомнил. Вспомнил. Ее вспомнил. И улыбку эту, и взгляд осторожный. «Марк, может, уже объяснишь, что за фигня?» По ступеням спускается Лера и становится напротив, сложив руки на груди. «Кто эта девка?» И какого черта тут произошло? Ты что, не мог вышвырнуть ее отсюда? Устаю и смотрю на нее. Как вообще эта коза оказалась в моей кровати? Она давно мне подмигивала, а вчера подвалила, когда мы с парнями бухали. Ну и... Лер, тебе пора. Стараюсь не сорваться на нее. Как бы там ни было, она-то не виновата. «Вызови такси, ок?» «Иду в кухню и включаю кофемашину. Надо прийти в себя и разложить мысли по полочкам». «В смысле?» «Девчонка не понимает, кажется. Она устремляется за мной и резко дергает меня за локоть». «Вот это вот и все, да? Потрахался и давай до свидания, да? Пришла какая-то девка, уборщица дешевая, и ты такой... Лера пока. Да? Нормально, да? Мне ее виск сейчас слушать ну совсем не в кайф. Я, блин, и так очень сдерживаюсь, чтобы не объяснить ей популярно, кто тут девка и кого я очень хочу вышвырнуть. Но злить не хочется. Просто смотрю, и мозг автоматом сравнивает. Чистая нежная Кира и это Я с тобой разговариваю, Марк. «Слушай сюда, Лера. Отталкиваюсь от столешницы и делаю шаг к ней. У нас была предбрачная ночь. Я пообещал тебе свадьбу, детей и любовь до гроба. Я хоть и был пьяный, но прекрасно помню, как сказал тебе, что если ты хочешь ко мне, то утром я должен проснуться один в постели. Ты и так запамятовала. Уходи. И запомни». Ещё раз услышу в сторону Киры хоть какое-то слово «пиняй на себя». Девчонка затыкается и смотрит обиженно. «Пошёл ты!» Шипит, разворачивается и убегает. Падаю на стул. День только начался, а в голове уже каша и нервы натянуты. Прожитый последний месяц, если оглянуться назад, кажется мерзким и грязным. Хочется надавать себе пощам Я ведь думал, что реально не нужен ей. Запись, дверь не открыла, сообщение в игноре. Бабуля ее меня, считай, послала. Но сегодня я увидел в ее глазах то, что меня переубедило в обратном. Кири я не безразличен. Она обижена, особенно после сегодняшнего. И я собираюсь с этим разобраться.